Глава двадцать шестая Струйка пота катилась по лбу гевена словно он боролся за приз Сая Янга. «Тея, послушай!» «О, боже!» — простонава Тея. «В чем дело? Что, ты прячешь в шкафу?» «В двух словах не расскажешь, но я все тебе объясню!» Тея не стала слушать его. Она направилась к лестнице так спокойно думай гевин достал из кармана телефон и отправил сообщение в группу тревога книги обнаружены нужна помощь он проверил как там девочки велел им оставаться на диване и поспешил за женой т я окрикнул он ее надеясь что по его голосу нельзя определить как он взволнован он вошел в гостевую комнату тя как раз вытащила одну сумку с книгами и уселась на пол. Она вопросительно взглянула на него, нахмурив брови. «Книги?» Гевин пожал плечами. «Ну да, книги». «Так это о них говорила Лив?» «Наверное». Те сунула руку в сумку и вытащила две про эпоху регенства. Ее лицо скривилось, когда она увидела обложки. Родной родной родной родной родной родной родной? <resterqv1> «Любовные романы?» «Эм, да. Они самые...» «Твои?» Угу. Гэвин боялся потерять контроль над ситуацией, но пока все шло не так уж плохо. Она видела только обложки и не успела открыть. Тем не менее, если ушли в Денислатее, она-то должно быть заглянула в одну из книг и увидела записи и подчеркнутые места и выделенные непристойные сцены. Ну и влип же он. Те взяла другую книгу, и его сердце и ёкнула. На неё с обложки томно смотрела утолившая страсть графиня. У него зазвонил телефон. — ци она подавила смешок. — Тебе действительно нравятся такие книги? — В них нет ничего дурного. Они... они... помогают разобраться в современных... «Современных отношениях, феминизме и во всём остальном», — Тэй фыкнула. «Гевин, я знаю. Вообще-то я сама люблю романтическую прозу». «Любишь? Моя электронная книжка забита такими романами. Я просто с каких-то пор ты стал увлекаться ими». Его телефон прозвонил ещё два раза. Вот дерьмо. «Милая, подожди секунду». Он повернулся и вышел из комнаты от парней пришли три смски сохраняй спокойствие отдела спроси не хочет ли она попробовать непристойной сцены. ну это конечно же от мака главные неуги от малкалма хорошо он и сам собирался рассказать ей о книжном клубе просто сначала нужно было отвлечь ее от книг пока она не откроет какую нибудь и не увидит записи Это было бы совсем унизительно. «Папа!» — крикнула Ава с нижней площадки лестницы. Гевин подавил стон. «Что, милая?» «Я хочу есть!» Гевин про себя осыпал графа ругательствами. «Ах ты напудренная рожа! Герой-любовник в чулках цвета блевотины! Сейчас, милая, подожди минутку!» «Гевин!» Голос не предвещал ничего хорошего. Те произнесла его имя тихо и зловеще. Он повернулся и пошел к ней. Она держала в руке открытую книгу «Завоевание графини». Заметки и отмеченные места были хорошо видны. Те подняла голову. «И кто же из нас притворялся?» Глядя на Гевина, Те пыталась убедить себя, что это шутка. Или ошибка, или какой-нибудь коварный розыгрыш лиф. Она надеялась прочитать в его глазах, что все не так, как кажется. В его голосе чувствовалось замешательство. — Ты послушай. — Все эти чудесные слова, которые ты мне говорил... — Ну и что, что они не мои? Я же... От волнения она еле держалась на ногах. — Я жил наполовину... «Прекрати мои страдания. Я в твоей власти?» Последние слова она произнесла со стоном. «Какой же подлец! Ведь он соблазнил ее этими словами!» а она развесила уши, сразу растаяла, поверила ему. Неужели Лиф оказалась права? Неужели для него это всего лишь игра? вернуть ее любыми средствами просто потому что это ему по силам гивин бросился вперед это все правда ты я действительно так чувствую вот что главное ты соблазнил меня повторяя чужие слова всего несколько книжных фраз т вот и все чтобы сказать тебе о своих чувствах ведь мне так трудно найти подходящие слова это не просто книжные фразы Прекрасные слова. После них я, дура, поверила, что все образуется, что теперь-то все пойдет по-другому. Она пятилась назад, пока ее ноги не уперлись в кровать. И сколько же раз ты устраивал этот спектакль? Гевин провел рукой по волосам. Мне что, прочитать все эти книги? Признайся, что именно за последний месяц было фальшивкой. Ничего не было. Последний месяц был самым важным в моей жизни. Ты постоянно врал мне. Нет, не врал. Я был в отчаянии. Я не знал, что сделать, чтобы ты дала мне шанс. А Делл и ребята сказали, что могут помочь, и... Внутри у нее все сжалось. Так Делл знает? Ее ноги подкосились, когда кусочки головоломки начали складываться в нечто целое. Это была картина полного унижения. Т. опустилась на матрас. И Мак, и Малкольм в тот вечер, когда они здесь играли в переодевание... — Ведь так? — У нас книжный клуб. гевин опустился перед ней на колени. — Мы... Читаем любовные романы, чтобы наладить отношения с женами. Так ты играл роль. Ты не был собой. Нет, я был сам собой. И стал лучше, чем раньше. Не из-за книг, а потому что эти романы помогли мне взглянуть на вещи по-другому. Прошу тебя, поверь, любимая. Ты почувствовала тошноту и поднялась на ноги. Мне нужно подумать. Проветрить голову. Она увернулась от его объятий, когда он поднялся с пола. «Мне нужно выяснить». «Выяснить что?» — перебил он. «Любишь ли ты меня?» Тереска обернулась. Его глаза больше не смотрели умоляюще. В них появился тяжелый блеск отчаяния. «Не в этом дело», — сказала она. «Разве?» Гевин сделал два шага к ней и посмотрел на ее запрокинутое лицо. «Я люблю тебя!» Сердце гулко стучало в ее груди, частые удары отдавались во всем теле. «Я люблю тебя, Тея! Я просто искал способ сказать тебе о своей любви, раз не хотела слышать именно эти слова. Но, наверное, дело в том, что ты вообще не хочешь меня слышать!» Дыхание ее стало прерывистым. Она задумалась. «Ты валишь все в одну кучу. Не собираюсь продолжать этот разговор». «От этого разговора зависит все!» Гевин схватил ее за плечи. «Скажи, что любишь меня!» Рыдания сдавили ей горло. «Почему ты не можешь сказать это, Тея? После всего через что мы прошли, ты любишь меня или нет?» «Я...» «Я не верю тебе». Гевин только отчаянно замычал и, схватившись за голову, отвернулся от нее. Через мгновение он снова повернулся, покорно опустив плечи. «Чего ты хочешь, то «Честности». «И ты говоришь о честности?» «Ты сама лгала мне три года». «Это совсем другое», — прозвучал неуверенный ответ. В нем слышалось отчаяние. «Что я еще могу сказать?» — звучало в нем. «Может, тебе пора быть честной с собой?» «Я чесна с собой, поэтому в конце концов и попросила тебя уйти. Поэтому и возвращаюсь в университет!» «Все это чушь, Тея! Взгляни на вещи глубже!» Он засмеялся, покачал головой и поднял палец. И это вовсе не мои слова. Так сказал Дэл, когда я отказался делать то, что мне советовали ребята. И все же сделал, сделал все, что мог. Только вот одному мне не справиться. Он обошел ее и медленно удалился. Его мягкие шаги затихли в коридоре около их спальни. Страх и неуверенность поднялись в душе Тэй. Она догнала Гевина. — Ты уходишь? — Знаешь... «А я не удивлена!» Она остановилась и затаила дыхание, увидев, как он бросил чемодан на кровать. «О, да ты и вещи уже собрал!» «Я собираюсь в Нью-Йорк». «Что ты делаешь?» — прошептала она. «То, что меня пугает больше всего», — сказал он, подходя к комоду. «Я бы никогда не сделал этого, но приходится». Он вытащил стопку одежды из верхнего ящика и отнес ее обратно на кровать. «Приходится уходить от тебя». «Кто бы сомневался!» Огрызнулась Тея, но яд в ее голосе был лишь средством скрыть, как разрывается ее сердце. «Другого я и не ожидала!» «Бросаешь меня?» Гевин не проглотил наживку. Он спокойно застегнул молнию на чемодане и поднял его с кровати. «Нет, не бросаю. Это твой отец бросил вас. А я — не твой отец». «Гевин!» — теперь умоляющим тоном говорила она. Он остановился в дверях, но даже не взглянул на нее. «Все проблемы из прошлого, Тэ. Покопайся в своем. Может, тогда у нас будет шанс».